Глава 21. Николас Эшби не вернулся. Его не было утром и к обеду, который кухарка накрывать не стала, отговорившись занятостью. И вообще, она не звала людей заполонивших дом. А раз так, то пусть сами о себе и заботятся. К ужину Эшби тоже не явился. Кукол почти всех описали и разложили по коробкам. Кто-то обзавелся именем, но большинство пока оставались игрушками. 153. Ранние попроще. И лица, и волосы, и одежда, которую шили из лоскутков ткани. Неловкие неровные швы. Пусть тот, кто их делал и старался, но одного старания недостаточно. Олиповатость рисованных лиц. Чересчур яркий румянец. Слишком темные тени и крупные губы. Эти куклы были почти уродливы, и Лука лишь надеялся, что за ними не стоят реальные люди. Он бы спросил. У него вообще накопилось много вопросов к Николасу Эшби, Но тот не явился. Когда за окнами стали сгущаться сумерки, Лука сказал. «Надо подавать в розыск». «Думаешь?» Милдред сидела на полу, обложившись листами бумаги. «Что-то доставили сегодня». Что-то она извлекла из старых папок. Выписки из церковной книги, газеты и фотографии. Много фотографий, которые без удивления и тени смущения отдал Деккер. Он был в доме, на кухне. В отличие от прочих, кого на кухню не пускали, Маспок испытывала к парню явную симпатию. И выражалась она в круглых пухлых булках и свежем молоке. От молока Лука и сам бы не отказался. Да и вообще поесть бы стоило. Он плохо переносил голод. Или скрылся, или вляпался. В обоих случаях найти Эшби стоило бы. А егеря? Мелдред задумчиво разбирала очередную коробку со снимками. «Говорят, что в пещерах нет, но...» Егерям Лука не верил. У них была своя, какая-то на редкость странная логика – в которой жизнь драконов была важнее человеческой. И Лука крепко подозревал, что, окажись Эшби-убийцей, они расстроятся. Но отнюдь не самому этому факту, а тому, что он и факт стал достоянием гласности. Есть что интересное. Он в очередной, может, сотый, а может и тысячный раз обошел комнату, которая была слишком мала для двоих, и остановился за спиной женщины. Вот она повела плечами. Вот коснулась шеи. Красные ногти выделялись на ней каплями крови. Нехорошее ощущение. Тревожное. И Лука трясет головой, пытаясь от него отделаться. Не знаю. Смотри, мисс Уильямс. А это Станислав Эшби. И розовый куст. Снимок черно-белый. Сделан издалека. Но любому, кто взглянет, очевидно, что эта пара неравнодушна друг к другу. Они стоят, зацепившись взглядами, касаясь друг друга кончиками пальцев, словно боясь расстаться и не имея сил удержаться рядом. Выражение лиц и розы. Треклятые алые розы. И вот снова, и опять, Мелдред выкладывала цепочку фотографий. И еще. Прогулка. И вновь слишком близко, чтобы эта близость была случайной. И в то же время не касаясь друг друга. Полуоборот. Улыбка. Слово, которое было произнесено, но на пленку не попало. А вот здесь только она. И еще одна цепочка снимков. Мисс Уильям поливает розы. И стрижет. Прижимает руку к колбу. Перчатка огромная и заслоняет лицо, но в самой ее фигуре есть что-то такое заставляющее задержаться на ней. Она курит, облокотившись на забор а взгляд устремлен куда-то вдаль и сидит на ступеньках школы с раскрытой книгой. Что-то объясняет в парнишек и явно отчитывает хмурую девочку, в которой Лука не сразу узнал Уну. Она льет воду на разбитое колено и куда-то спешит. Она с ружьем и в мужском костюме. как там «Многовато, правда?» Милдред продолжала выкладывать цепочку из снимков. «Украденные кадры чужой жизни». А ведь определенно мисс Уильямс не знала, что ее фотографируют. «А парень что говорит?» «Еще не спрашивала. Он не знает, что привезли все снимки». «То есть?» Я попросила его дать фотографии. Милдред положила очередную мисс Уильямс. То, что сидела в баре, закинув ногу за ногу, и вид имела весьма неподобающий для школьной учительницы. И он привез два ящика. «Вон там. В них нет ничего интересного. Обычная жизнь обычного города. И пейзажи. Пустыню он снимает красиво. А вот это лицо искажено гневом и кажется почти уродливым. Открытый рот, вывернутые губы, морщины на носу. Надо же, мисс Уильямс способна кричать. И я попросила Аштона, чтобы отправил кого-то изъять. «А ордер?» Боумин сказал, что будет и ордер. Звонила? Да. Она убрала волосы со лба. Не злись, я хочу его понять. Так? Да, все люди говорят о себе. Кто-то словами, кто-то действиями или вот снимками. Деккер определенно был ею одержим. Хрупкой блондинкой, которая не утратила своей привлекательности и годы спустя. И не только он, видишь? Очередной снимок, где Станислав Эшби все-таки решился обнять школьную учительницу, а она прильнула к нему всем телом. И эти двое казались единым. Если говорить отстраненно, то мы имеем модель, в которой Станислав Эшби занял роль отца. Но ведь оставалась еще мать. У Клайва она была одержима религией, у Деккера пила безбожно и явно не подходила на роль матери. «В отличие от мисс Уильямс?» «Именно. Возможно, он перенял эту одержимость. Она смотрела снизу вверх. Такое вот наследство». «Надо поговорить с парнем». «Надо, чтобы Джонни на них взглянул». Снимков становилось слишком много. Они грозили заполнить всю комнату. Я думала над тем, что он сказал про болезнь. «Если предположить, что знаменитое проклятие Эшби – это именно болезнь, которая каким-то образом поражает женщин и детей. Возможно, что и детей. Именно через семенную жидкость». Милдред очаровательно покраснела. «Что заболевает и мать, и плод. Хотя, конечно, не сходится. Матушка нашего Хендриксона умерла в весьма почтенном возрасте». «От чего?» Она потянулась и подвинула к себе тощую папку, судя по всему, с личным делом. Луке тоже почитать стоило бы, хотя, конечно, вряд ли там найдется что-то и вправду важное. Пропустили же и блок в мозгах, и болячку эту. У Луки засвербело между лопатками, а если про болячку, он пока только Боумену доложился. Пусть у него голова болит. Спину Лука поскреб. — тишком. Что? Страшно? — Страшно. Он сел рядом. На полу неудобно, жестковато, хотя крепкий, и не треснет под его луки весом. — Если помрешь, то и хрен бы с ним. Рано или поздно все. А так как это, чтоб живой, но ни ногой, ни рукой, у меня приятель имелся. Ну, как приятель, знакомый. Так-то друзей немного. Она смотрела и слушала. «Редко какая женщина умеет слушать. Казалось бы, что тут сложного? Сиди и помалкивай, а вот тоже». Милли еще злилась, что он нормально рассказывать был не способен, хотя Лука старался, честно старался, а не выходила. Ему в одной драке спину перешибли. И так, что лучшие целители только и могли что руками разводить. Мол, не лечится. Он в коляске потом... Ноги высохли, сам злой стал, на всех обижался и пил. Я бы тоже пил, если бы так, и злой бы был. Но сейчас думаю, что ему еще повезло. Эта девушка, она и пить-то не могла. Да, не хочу даже думать о таком. Джонни тебя смотрел, как и Милдред, и прочих, и сиделок в том числе. Будь болячка заразной, сиделки точно попали бы, но нет. Миссис Фильчер тоже была чиста, и значит, это не заразно, беспокоиться не о чем. Вот только и шея уже чесалась, и ноги, и даже пятки. Это нервное. Милдред дотянулась и погладила Луку, утешая. Даже стыдно стало, что его, этакого бугая, утешать надобно на. И это нормально. От Милдред сложно было спрятаться». У каждого свой страх. А у тебя какой? Не знаю. Не задумывалась. Наверное, вновь не суметь помочь. Оказаться на той тропе. И знать, что ты, возможно, выживешь, а она нет. И я понимаю. Знаю, что всех спасти невозможно. Как и я знаю, что вряд ли подхватил эту погонь. Именно. Но разум — это одно. А эмоции совсем другое. И вопрос лишь в том что победит. Лука поскреб ребра. У него явно побеждал не разум. Так вот, мне кажется, что кровь Эшби каким-то образом защищала от болезни, позволяла ее сдерживать. Или вот как у Уны. Болезнь была, но не принесла вреда. Наоборот, Джонни сказал, что такая регенерация это не совсем нормально. Мысль была здравой. Кровь, конечно, они возьмут. И у всех все равно нужно для подтверждения родства. Но пока она отправится в Нью-Йорк, пока пройдет сквозь нутро той уродливой машины, пока результаты истолкуют, напишут отчеты... Да, с Джонни оно всяко быстрее. Мне вот одно интересно. Мелдред уперлась кулаком в подбородок. Почему все миссис Эшби погибали? И почему другие оставались живы? Почему девчонка понесла от Саммерса Но все равно заболела. И главное, почему он все-таки не женился на мисс Уильямс? В полночь Лука дал распоряжение. Николаса Эшбе следовало найти. Вопрос лишь в том, как. Когда Уна заснула, Томас решился выйти. Хотелось есть и пить но есть сильнее. Голод был таким, что мутило, а слабость накатывала волнами, будто это не Уна, а он болел. Ночь, и часы внизу отбивали время. Это очень старые часы. Мистер Эшби стоит за спиной, и присутствие его заставляет держать спину ровнее, в надежде, что она будет достаточно ровной. Именно такой Какое желает видеть спину мисс Уильямс? Их привезла в качестве приданного Патриция Эшби в девичестве Арлингтон. Их и розы. И сундук с золотыми монетами. А еще книги, которые достались ей как старшей в роду, пусть и женщине. В те времена женщины не могли владеть имуществом. Они имели право лишь передавать его от родителей мужу. И правильно, — Берт смотрит на часы равнодушно. А ведь красивые, огромные, в два раза больше Томаса, а может и во все три. Короб темного дерева украшен завитками. Циферблат – золотое блюдо, а цифры выполнены в виде животных. Есть и лев, и единорог, и даже дракон, под крыльями которого сомкнулись стрелки. Покачивается маятник, что-то щелкает внутри. «Папа говорит, что если мамке дать волю, она все на платье спустит». «Я знаю вашу мать». Мистер Эшби покачал головой и в этом увиделся упрек. «Она весьма достойная женщина». «Потаскуха!» Берт сплюнул под ноги. И Томас не выдержал, пихнул братца в бок. «Что он такое говорит?» «Молодой человек, мне кажется, вы не имеете права говорить о вашей матери в таком тоне». От его ледяного тона спина Томаса стала еще прямее, и подбородок сам собой задрался. Только смотреть в такой позе оказалось неудобно, пришлось глаза косить. «Ничего». Берт смутился слегка. «Папка, — говорит, — папка знает, — боюсь, вы несколько преувеличиваете осведомленность вашего отца, а также его роль в обеспечении благополучия вашей семьи». «И будьте столь любезны, передайте ему, что если он желает сохранить это благополучие, ему следует вести себя более осмотрительно и проявлять больше такта и уважения к своей спутнице жизни». Томас даже заслушался. Часы стихли, и все пропало. Только голод вернулся с новой силой. Рот наполнился слюной, которую приходилось сглатывать, Но ее становилось все больше и больше. Того и гляди, Томас подавится. Идиотская смерть. Он обошел часы придремавшего в холле полицейского, который встрепенулся, но, завидев своего, вновь прикрыл глаза. «Спокойно. И кого сторожить? От кого? Пахло розами». Такой вот едкий назойливый запах, от которого не избавиться, даже если с ног до головы натрешься любимым матушкиным мылом. Запах вдруг исчез. Это все память шалит. Возвращается, но уходит, будто девка, которая вздумалась поиграть с незадачливым ухажером. Знает, что никуда-то он не денется. Влюбится и... Вереница портретов. «Нет». Пустая стена. Портреты были раньше. Огромные полотна в золоченых рамах. И Томас еще подумал, что за деньги, которые за позолоту отданы, можно купить дом или два. Люди на портретах были серьезны. Высокие светловолосые мужчины с глазами, которые казались неправильными. Чужими на этих лицах. Будто кто-то взялся дорисовать за живописцем. Томас потрогал стену, убеждаясь, что она существует и никаких портретов на ней нет. А вот и боковой коридор. Запах съестного, слабый, едва уловимый, заставил идти быстрее. Нехорошо, конечно, воровать на чужой кухне. Но если Томас не поест, случится что-то... Что-то случится. На кухне горел свет, и чернокожая женщина гладкая и блестящая, будто специально натершаяся маслом для этого вот блеска, варила кофе. «Проснулся?» – спросила она, не повернувшись к Томасу. «Заходи, давно тебя жду. Есть будешь?» Томас только кивнул. «Садись куда?» Она смахнула полотенцем несуществующие крошки. Кухня подавляла. Она была огромна, пожалуй, даже больше той квартирки, в которой Томас прожил последние годы темный пол, массивная мебель, явно повидавшая не один десяток лет и не одну повариху, плиты и открытая жаровня, вереница духовых шкафов, бесконечные полки, на которых выстроились шеренги кастрюли-кастрюлик, сияние медных тазов и сдержанный блеск столового серебра, запертого в массивном буфете. Сквозь прозрачное стекло – Чистое до того, что казалось, будто этого стекла вовсе нет, виднелись и вилки, и ложки, ложечки, лопаточки и какие-то другие штуки, несомненно важные, незаменимые даже. Перед Томасом появилась огромная тарелка с горой каши. Сверху на нее плюхнули кусок сливочного масла, и оно медленно таяло, спуская по горе желтые потоки масляной лавы. «Миска с вареньем!» С цукатами, кленовый сироп. «Уж не знаю, что ты любишь». «Мясо». Вырвалось само собой, и женщина хихикнула, как-то совсем по-девчачьи. «Мясо, конечно, мясо. Будет тебе мясо, погоди, сейчас». Она открыла стазис ларь и вытащила огромный шмат красного мяса. Томас сглотнул. Слюны вновь стало слишком много. Он, не отрывая взгляда, смотрел на этот кусок. Он ощущал запах, и этот запах дурманил. «Кашу велела женщина, пока совсем человеческий вид не утратил. «О чем она?» Мясо шлепнулось на разделочную доску. Мелькнул нож в огромных руках, показавшийся крохотным. Клинок стесывал кусочки, а темные пальцы ловко подбирали их, отбрасывая в миску. Когда та наполнилась до половины, туда же отправилось сырое яйцо. Щепоть приправ. Перемешивала она тоже руками, напевая под нос песню на незнакомом языке. И грудной низкий голос завораживал. Каша оказалась неплохой. Томас и сам не заметил, как съел. Но странное дело, сытости не ощутил. Глотать глотал, разумом осознавая, что каша многовато что такую порцию не всякий осилит, но она провалилась в него будто в бездну. «На вот!» Миска глухо стукнулась о стол. «Ешь!» «Спасибо!» «Да не за что!» Женщина убрала остатки мяса. «А ты совсем вырос!» «Вы меня знаете?» Она фыркнула. «Красивая по-своему, внушительная, надежная». «Что столб, на котором держится этот дом?» «Знаю. И тебя знаю, и матушку твою». «Хороша была. Все белые красивы, но она как-то по-особенному, потому и навстречу пошел». «Кто? Старый хозяин. Круглое лицо, темные волосы, спрятанные под полосатым платком. Платок ярко-желтый, и рядом с этой желтизной кожа кажется еще чернее, блестят белки глаз». И подведенные красной помадой губы. Красным желаком выкрашены ногти. Расскажете, о чем? Обо всем. Мясо было сладким, таким сладким, что Томас зажмурился. Не в принципах ведь дело, верно? Пахло оно перцем и свежей плотью. Вас ведь допрашивали? А то! Она повела пухлым плечом. «Но что может знать старая больная кухарка? Слишком глупая, чтобы заняться чем-то другим». «Глупой она не была. Она давно нашла себе маску и сама определила роль в этом доме, в этой семье. Но мне вы расскажете».